Право на ошибку Совершенно неожиданно немец может позволить себе сделать вам резкое и грубое замечание. По своей природе немцы просто не в состоянии простить неправду или ошибку. Их непоколебимая уверенность в том, что они вправе во все вмешиваться, делает их непримиримыми даже к самым слабым намекам на другое мнение. Немец без колебаний заявит вам о своем несогласии с вашей точкой зрения. Причем никогда он не скажет, К примеру, я полагаю, что вы заблуждаетесь, а всегда это ложь. Если немцам что-то не нравится, они самым недвусмысленным образом дадут вам это понять. Щепетильность по отношению к чувствам других – излишняя блажь, так как чувства – чисто личное дело, и не стоит выражать их публично, в то время как у англичан подобные случаи кончаются легкой словесной пикировкой Немцы ждут от вас ясного и четкого объяснения ваших намерений с использованием слов в их буквальном значении. Немцы говорят то, что думают, и думают то, что говорят. Вы не знаете, который час? Знаю.